Уничтожение культуры Крайслер. Поучительная история. Все, кто наблюдал возрождение Крайслера, знают, каким плодотворным было решение вложить деньги в создание модели К, ставшей базовой при разработке всех новых легковых автомобилей в 80-е годы. Это решение спасло компанию от разорения. Первоочередное внимание уделялось разработке новой продукции, и по примеру компании Honda создавались автомобильные центры. Такая перестройка была призвана переделать прежнюю организацию, построенную по функциональному принципу, в структуру, подчиненную выполнению конкретных проектов. Главной целью было одно – создать автомобиль высокого качества, который будет продаваться по низкой цене и пользоваться спросом. А это позволит компании Крайслер получать прибыль. Результатом стало создание автомобилей серии LH, модернизированного мини-вена, модели Неон и удостоенного наград нового джипа Гранд Cherokee. Каждый генеральный менеджер учился у своего предшественника, и компания добивалась все новых успехов, по крайней мере, в разработке новой продукции. Вскоре... «Крайслер» стала одной из самых доходных автомобильных компаний в мире с точки зрения прибыли в расчете на единицу продукции, хотя и не самой крупной. «Тойота» была обеспокоена достижениями «Крайслера». До сих пор ни одна американская компания не сумела поставить дело должным образом и создать культуру, которая могла состязаться с «Тойотой». Компания «Крайслер» была первой. К счастью для Тойоты, Крайслер была куплена компанией Daimler. Ренессанс Крайслера оказался мимолетным и закончился так же быстро, как и начался. К 2000 году Крайслер снова была на грани банкротства и из последних сил старалась свести концы с концами. Что же произошло? Слияние компаний Daimler и Крайслер поначалу представлялось как равноправное партнерство, при котором каждая компания дает совместному предприятию лучшее, что у нее есть. Вскоре стало ясно, что речь идет о полном поглощении. Теперь имело значение лишь немедленное снижение затрат для повышения рентабельности. Непонятно, какие цели преследовала Даймлер в долгосрочной перспективе, приобретая компанию «Крайслер». Уничтожив руководство Крайслера, Даймлер уничтожила производственную культуру, которую с гордостью и любовью чествовали в этой компании, культуру, которая заставила поволноваться даже Тойоту. Даймлер разделалась с ней раз и навсегда, благодаря радикальному снижению затрат, опустошив Крайслер, которая утратила прежнюю силу.